На следующий день Сара показала Шуленбергу аккуратный листок, на котором было безупречно отпечатано меню, где яства соблазнительно выстроились под надлежащими заголовками, начиная от закуски и до «За сохранность пальто и зонтов ресторан не отвечает». Шуленберг был приобщен к цивилизации в мгновение ока. Прежде чем Сара покинула ресторан, его владелец с полной готовностью заключил с ней соглашение. Она обязывалась поставлять отпечатанные на машинке меню для 21 одного столика, к обеду каждый день новые для первого и второго завтрака, всякий раз как блюда менялись или же листки утрачивали свою первоначальную свежесть. Шуленберг со своей стороны должен был посылать ей с официантом, по возможности любезным, еду трижды в день и заранее вручать ей карандашный черновик того, что судьба припасла клиентам Шуленберга на завтра. Обе стороны оказались полностью удовлетворены соглашением. Посетители ресторана «Домашний стол» знали теперь название подаваемых блюд Даже если порой становились в тупик, пытаясь разобраться в их субстанции, а Сара в течение всей холодной, унылой зимы была обеспечена питанием, что для нее было самое главное. Однажды календарь солгал, он заявил, что наступила весна, но весна наступает тогда, когда она действительно наступает, а в переулках еще лежали смерзшиеся и сверкающие, как алмаз, январские снега. Шарманки продолжали наигрывать веселое летнее времечко с декабрьским пылом и экспрессией. Многие предусмотрительные люди получили месячную рассрочку на покупку пасхальных обновок, в доходных домах отключили отопление, Ах, когда все это происходит, каждому ясно, что город еще в цепких когтях зимы. Как-то под вечер... Сара сидела, дрожа в своей элегантной комнате на одного, паровое отопление, безупречная чистота, все удобства, убедитесь лично, у Сары не было никакой работы, кроме шуленберговских меню. Она сидела в своей скрипучей плетеной качалке и глядела в окно. — Календарь на стене! — кричал ей, не переставая. — Сара! Пришла весна, говорю тебе уже, весна, весна, ты только взгляни на меня, на мои милые весенние числа. Между прочим, ты и сама очень мила, и в тебе тоже есть что-то весеннее. Что же ты глядишь в окно так печально? Окно выходило во двор, и прямо перед ним выселась глухая кирпичная стена кратонажной фабрики. Но для Сары стена была прозрачна, как хрусталь. И сквозь него она видела деревенский проулок, заросший травкой, Затененный вишневыми деревьями и вязами, Обсаженный кустами малины и китайской розы. Подлинные вестники весны трудно уловимы глазом или ухом. Для одних это расцветший крокус Или усыпанные желтыми цветочками деревцы кизила, Этого лесного красавца, Или же первые ноты певчие птахи а другим требуется такой грубый намек, как прощание с устрицами и гречневой кашей, чтобы их тусклые души осознали приближение леди в зеленом наряде. Но до истинного избранника, детище матери природы, ее нежные послания доходят мгновенно, заверяя его, что он не станет ее пасынком, если только сам того не пожелает. Прошлым, Летом Сара жила в деревне и полюбила фермера. Запомните, будете писать рассказ, никогда не тяните его вот так вспять. Это гасит интерес читателя. Рассказ должен двигаться вперед, вперед.